Глава 46. Иллюзион. Известие о том, что хладнокровному убийце оказался начальник экспедиции за Целакантусом, изумило всех без исключения. Особенно сокрушалась Вероника Альбертовна, которая была уверена, что злодеем являлся корреспондент Губянских ведомостей Исмальский. Зато командированный сотрудник полиции довольно быстро сориентировался в новой ситуации. Напустив на себя важности и высокомерия, он объяснял всем, что ему якобы давным-давно обо всём было известно, просто он до поры до времени вынужденно хранил молчание, ожидая, пока преступник сам себя выдаст, что в конечном итоге и произошло. Каширин забрал чемодан пустосёлого к себе в каюту и принялся было составлять акт осмотра вещественных доказательств, да вот не задача, Оказалось, что некоторые предметы, кроме аккуратно уложенных банкнот, он видел впервые в жизни. Находясь в патовой позиции, сыщик сумел перешагнуть через собственное самолюбие и обратился за помощью к присяжному поверенному. «Вот, Клим Пантелеич, открыл я чемодан». А там, сами видите, что кенса какая-то непонятная, книжка старинная с цифрами на иностранном языке, да карта морёходная. Вот, я толком и не знаю, что в протоколе писать. Это секстант. Только он очень старый. Видите, на нём ещё можно прочесть гравировку: "Секунд майор русской армии Ламбро Каччони от генерал-фельдмаршала Светлейшего князя Потёмкина Таврического". «От того самого? Одноглазого, что еще при Екатерине Великой был?» Полицейский недоверчиво взглянул на адвоката. «Да, от Григория и Санча». «Надо же!» — Коширин потер пальцами лоб. «А это что за княженция?» «Позволите?» — Ардаша взял в руки пожелтевший от времени фолиант, И будто слепой стал водить по нему пальцами, определяя по или заметным вмятинам на обложке следы стертых безжалостным временем букв «The Notrical Almonach of Isaac Newton», — произнес он. «О-о-о!» — помощник начальника соскного отделения вопросительно округлил бубликом рот. «Это морской альманах». А по сути, астрономические таблицы положений небесных светил их составил ещё Исаак Ньютон, великий английский учёный. С помощью секстанта, хронометра и этих данных можно вычислить точное местонахождение судна или, допустим, человека на суше, а используя карту, осуществить привязку к местности. Коляжский секретарь Завороженно слушал, слегка открыв рот. Ардашев пролистал всего несколько страниц и остановился. На его лице заиграла довольная улыбка. «Ну вот, Антон Филареточ, что и требовалось доказать. Смотрите!» — он подвинул книгу полицейскому. «Видите?» «Что?» — с пытливым недоумением Каширин уставился на собеседника. «Цифры?» Да их здесь мать мущая, как червяков на навозной куче. Я имею в виду рукописные. — Шесть один четыре один? Эти, что ли? Да — Да-да. — И что? — Если вы потрудитесь их сосчитать, то наберется как раз тридцать одна. — А на кой шут они мне сдались? — злился от непонимания Коширин. — Это старинная криптограмма. зашифрованная дедом Савелием Лукича Русанова, служившим когда-то у предка Пустосёлова. Помните смерть-убийство на Мещанской? Это когда повара прирезали. Слава богу, вспомнили наконец. Змахнул руками Ордашев и насмешливо воззрился на полицейского. Вы я вижу, сударь почтеннейший, потешаться надо мной изволите. Кошерин поднялся и стал нервно одёркивать полы летнего сюртука. Я, понятное дело, не такой мудрый, как вы, но не в силу природного скудоумия, а лишь по причине рода занятий, то есть службы вследствие того, что всю сознательную жизнь я, да-да, Фигари Скоплюжный, приневолен сотребем рода человеческого знатся, так что уж простите великодушно за недомыслие. Примечание: Фигари Скоплюжный Устаревшее обидное прозвище полицейских. Конец примечания. «Полноте, Антон Филареточ. Не обижайтесь по пустякам. Давайте лучше наведаемся в демонстрационный зал, после чего я подробно отвечу на все ваши вопросы». «Идет?» Примирительно сказал адвокат и направился к двери. «Хорошо, Клим Пантелеич». Лицо сыщика потеплело. «Это совсем другой коленкор. Тем более, что протокол от меня и так никуда не убежит. Вот и славно. А то ведь Бранков и без нас может начать. Пусть только попробует. Линза фотографическая. Под арест посажу. В канатном ящике утро встретит». Присяжный поверенный недовольно покачал головой, но промолчал. Да, вот ещё что, вспомнил полицейский. А деньги-то эти злодею принадлежали? Нет. Это деньги экспедиции, собранные ставропольскими купцами. Ну да. С видимым разочарованием изрёк Каширин, покусывая губы. Вернуть стало быть придётся. В синем фотографическом зале людей набилось как прихожан старой церкви на Пасху. Оператор нервничал и то и дело поправлял дрожащими пальцами плёнку. Завидев Ардашева, он ринулся к нему навстречу. Побойтесь Бога, Клим Пантелич. Я ведь только вас одного и жду. Народ-то давно извёлся. Садитесь, пожалуйста, пора начинать. Погас свет. На белом полотне замегал зловещий зеленоватый отблеск, и нервно забегали чёрные пятна. Задрожал экран. Прямо над головами зрителей заструился дымный луч искусственного солнца. Он страшно шипел, будто поблизости огненным жаром дышало преисподнее, и в ней, подливая масло на раскалённый противень, злорадные черти готовились жарить грешников. Картинка побежала и остановилась. Спокойное море, небо, неугомонные чайки. Неожиданно объектив выхватил палубные надстройки и молодого человека, стоящего спиной к камере, страстно целующего женские плечи, грудь, шею. И тут сердце едва повернулся. И зрители узнали в нём студента Смирского, а в его пассии Елену Прокудину. По залу пронёсся всеобщий вздох изумления. С кресла резко поднялась Юлия И размазывая по лицу слёзы испуганной сойкой, выскочила в коридор. За ней стремился господин студент. Тут же на экране возникла палуба парохода с отдыхающими. Профессор Граббе, репортёр Свирский, строчивший что-то в своём редакционном блокноте, шахматисты, присяжный поверенный Ордашев и уже в бозе почивший Прокудин вдали показались серые очертания Змеиного острова. Неожиданно прямо перед объективом вырос официант с подносом, уставленным бокалами шампанского. Снова море. Дельфины, выпрыгивающие из воды на высоту человеческого роста, и вновь госпожа Прокудина с бокалом, который она ставит на стол. Капитан. Испуганное лицо Анастасии Вяльцевой, мелькнувшее вдали в жерло пушек, зелёные берега пролива, шампанское в бокалах и и эта рука намеренно сбивающая со стола наполненной до краёв фужер. Маяк, турецкая деревенька, невозмутимый стёрт подбирающий с полу бы осколки стекла. Босфор и всё. Луч погас. Включили свет.